Глава 15. Проблема вновь заключалась в клиентке, не заплатившей за маникюр и брови. Не желая терять честно заработанное, Лена захотела отыскать в отеле нечестную постояльцу и сразу же столкнулась со странностями. Первым делом она спросила хозяйку: "Да, собственно, лично встречала гостей, регистрировала и провожала?" А хозяйка ответила, что такой гостьи у них в отеле нет и никогда не было. Опешив от подобных новостей, Лена попыталась доказать, что женщина была, но хозяйка, дама суровая, строгая, и слушать не стала, резко оборвав разговор. Ленуся после этого поговорила с охранником, подробно описала свою клиентку, со всеми её бровями и ногтями. Охранник такой женщины не видел. По крайней мере, не видел, чтобы она выезжала из гостиницы. Тогда, а задаченная сверх всякой меры Лена пошла в свой спа-салон посмотреть в записях номер комнаты, который обычно ставили рядом с именем фамилией, и не нашла в тетради этой страницы. Ещё вчера страница была, голос девушки взволнованно дрогнул. Сегодня днём клиентов не было. Тетрадь не открывала, так что не знаю, когда именно её оттуда выдрали. Уверена, что выдрали. Может, ты её просто пропустила, предположила Варя. Не могла я её пропустить, воскликнула Лена. Там всего две записи было, дальше чистые листы. А так, без записи. Не помнишь номер комнаты? Вот верите? Нет, как отшибло. Бывает такое, что-то берёт и как стирается из головы. Помню только, что зовут её Белла, а комнату вспомнить не могу, хоть убейся. Гостиница маленькая. Сезон почти закончился, сказала Лера. Наверное, особых проблем не составит найти постояльцу. Так-то оно так, кивнула Лена. Но не стану же я во все подряд двери долбиться, людей беспокоить. Меня за такое и уволить могут. Не надо тебе никуда долбиться. Вместе с креслом Варвара пододвинулась поглубже под навес веранды. Дождь усиливался. «Достаточно поговорить все с той же горничной. Пусть скажет, какие номера убирает и кто там проживает. В какой-то из комнат твоя клиентка и найдется». «Точно!» — Лена хлопнула себя ладонью по лбу. «Так просто, а я не сообразила. Так обалдела видать, что мозги варить перестали. Спасибо, девчонки. Правильно я сделала, что к вам пришла и поделилась. Вы умнички». И Лена засобиралась уходить. «Может, такси тебе вызвать?» — предложила Валерия. Не надо. Я сейчас к Юре со Светой пойду. Через часок где-то рыжик мой подъедет туда же, отвезёт меня домой. Всем привет передавай, сказала Лера. Варя проводила гостью, и девушки ушли в дом. На улице ощутимо похолодало. Услышав, что Варя с Лерой пришли вдвоём, Марк выглянул из своей комнаты. Что-то быстро она ушла, удивился парень. Думал, как минимум, заночуют у нас. Что ты ворчишь, как бабка? Варя распустила волосы, разбросала по плечам волнистые чёрные пряди и принялась подсушивать их пальцами. Человек пришёл поделиться своими переживаниями. Нам не трудно выслушать и дать совет. И от чего распереживалась бегемотка? Марк широко зевнул и тряхнул головой, разгоняя сонливость. Не называй её так. Сколько повторять одно и то же? Она попробовала найти свою клиентку, которая ей так и не заплатила, но ничего пока не получилось, сказала Валерия. Лена пытается понять, куда пропала женщина. Так её мужик полицейский: "Чего она к вам явилась на ночь глядя?" снова зевнул парень. Просто поделиться захотелось. Ничего нет в этом плохого, сказала Лера. Надеюсь, эта женщина не сегодня так завтра найдётся и вопрос решится. Но женщину не нашлась. На следующий день Линусик снова явилась в гости, в ещё более взволнованном состоянии духа. С горничной она поговорила, и этот разговор запутал ситуацию ещё больше. Подходящую под описание женщину горничная вспомнила смутно, вроде видела её, а вроде и нет. И где эта гостья в отеле или уехала, сказать не может. Как наваждение какое-то, с досадой сказала Линусик. — Но я-то точно знаю, что женщина была и собиралась оставаться. Мы ведь с ней договорились. — Странно, — медленно произнесла Валерия. Куда же она подевалась? — Вот не знаю, — развела руками Лена. Но, если честно, меня это все начинает пугать. — Не хочешь рассказать Жене? Он же все-таки полицейский. — Если он вмешается, меня сто процентов уволят. Попробуй потом найди работу в нашем городишке, особенно не в сезон. Так что лучше потихоньку разобраться своими силами. Неужели она тебе так много денег должна? Спросила Варвара. При чем тут деньги? Понять хочу, что за фигня происходит. Ленусик шумно вздохнула и добавила. Или уже произошла?